Победа Была когда-то страна полуденного солнца, и правил ею грозный король Он считал себя реалистом, потому что всегда отлично знал, чего ему хочется, а чего нет И Самое главное в жизни сила, считал он. Тогда можно действовать по своему разумению, а не входить в какие-то обстоятельства, ждать каких-то условий. Там, где сила, там и погода. Была его излюбленная поговорка. Надо ли говорить, что, войдя на престол, он создал самую сильную армию, и все соседи боялись его. Вероятно, потому он и получил прозвище Грозного. Кто бы осмелился перечить его воле и желаниям? Ведь подобно солнцу в зените, он мог сжечь своими лучами любова противника. Но надо же, что за морем, на другом берегу располагалось королевство Полналуния. И царствовал в нём король Мечтатель. Он был полной противоположностью грозному королю. Он любил искусство, поэзию, ненавидел насилие и войны. В тот суровый век эти качества не были в чести, и многие из испиной короля считали его просто робким. Наверное, его воинственный сосед давно завоевал бы его страну, если бы их не разделяло море. Но грозный король любил всегда чувствовать под ногами твёрдую почву. а не зыбкое колыхание палубы. У грозного короля была дочь, в которой он не чаял души, но природа обделила ее красотой. Нет, она не была уродливой, но тайная ненависть, которую испытывали соседи к ее отцу, заставляла явно преувеличивать слухи о ее сердце. непритязательной внешности. Дошло до того, что сам король стал поглядывать на свою дочь с нескрываемой жалостью. Тем не менее, он готов был на всё, чтобы сделать дочь счастливой. Приближалось совершеннолетие принцессы, и когда речь зашла о её замужестве, Король недвусмысленно заявил, что он не позавидовал бы тому, кто отказался бы претендовать на руку его дочери. Можете себе представить, какая паника поднялась в соседних королевствах. Всех свободных принцев немедленно переженили. Даже пожилые короли-вдовцы поспешили вновь наложить на себя брачные узы. В конце концов, когда наступил день рождения принцессы, к ней явились гонцы со всех сторон света с подарками и пожеланиями, но не нашлось ни одного, кто вернулся. Сделал бы ей предложение Грозный король был в ярости А принцесса в слезах И вдруг трепетавших советников осенила мысль Ведь король-мечтатель из страны полнолуния Был не женат То ли его рассеянность, то ли извечная робость Мешали ему верить сделать выбор. Так или иначе, но он оказался единственным, кто мог бы удовлетворить желание грозного короля видеть свою дочь замужней и счастливой. Более 30 кораблей, набитых вооружёнными рыцарями, отправились гонцами в страну Полнолуния. Если король по Смиту слушаться, его надлежало схватить и силой доставить к отвору, гласил суровый приказ. Янцы прибыли, и мечтатель, стараясь сохранить достоинство, последовал вместе с ними в королевство полуденного солнца. Жениться ему совсем не хотелось, а иметь дело со столь бесстыдными родственниками и того меньше. Поэтому, прибыв ко двору грозного короля, он воспользовался суматохой и ночью сбежал в свою страну, даже не повидав принцессы. На утро Когда был назначен приём, вместо жениха нашли коротенькую записку, где король-мечтатель рассыпался в извинениях и сообщал, что неотложные дела требуют его немедленного присутствия у себя на родине. Придворные ахнули, дамы упали в обморок. Войны схватились за оружие Никто не сомневался в предстоящей войне Спустя несколько дней Весь флот страны полуденного солнца Вышел в море И направился к противоположному берегу Меж тем в королевстве полнолуния Третьи сутки подряд засидал высший совет. Министры, недовольные поведением короля, вовлекшего их в войну, вводил голос, заявляли, что повелитель должен выступить навстречу врагу и как рыцарь умереть в сражении. Короля отнюдь не утешала такая перспектива. Почему вы заранее говорите о поражении? И почему я должен умирать? Не хочу ни того, ни другого. Посмотрите на вещи реально, ваше величество, отвечали придворные. Наши войска не обучены, и к тому же их втрое меньше, чем неприятельских. «Но мы же находимся в своей стране, в стране полнолуния, мечтаний, грез, чудес», — возражал король. «Зачем же нам равняться на противника?» «Ладно, сам возглавлю войска и поведу воинов». «Однако мы применим свою тактику, чтобы избежать лишней крови. Какова же будет тактика? спросили изумлённые министры. Мы будем отступать, ответил король. Отступать, пока не измотаем врага. Придворным ничего не оставалось, как развести руками. И вот Началась самая странная война в мире. Целые дни, недели, месяцы войска грозного короля гонялось за войском противника. Они по кругу колесили по всей стране, но ни разу им не удалось поймать беглецов и скрестить оружие. В конце концов это игра в догонялки настолько надоела обеим сторонам, что войска постепенно стали рассеиваться. Люди потихоньку снимали с себя оружие и разбегались по домам. Вскоре едва ли сотни рыцарей продолжала с грозным королём преследовать короля мечтателя. же которым следовало не больше сотни воинов. Столь равные силы придавали всё больше мужества рыцарям Полнолуния. Всё настойчивее они требовали от короля, чтобы он наконец остановился и дал бой врагу. Но он всё медлил. Дело в том, что по ночам Когда он полуспал, полугрезил, он видел себя отчаянным храбрецом и талантливым полководцем. О, если бы его рыцари узнали, сколько кровопролитнейших сражений он выиграл в своём воображении. Сколько невероятных планов осуществил с беспредельной отвагой. Они не приставали бы к нему с просьбами о какой-то ещё одной желанной битве. Кое что из этих ночных планов мечтателя осуществлялось и на самом деле. Например, с момента, как грозный король ступил на фражескую землю, он ни разу как следует не выспался. Чуть ли Не каждую ночь его будили звонки рогов врагов, вызывающие его на битву, и он вскакивал и посылал своих воинов в те стороны, где звучал вызов. Они возвращались измученные, иногда говорили, что уничтожили противника, иногда признавались, что встретились в темноте со своими же товарищами, но не узнав друг друга, сражались с ними. В конце концов, грозный король вынужден был спать урывками. Но хуже всего, что он стал видеть сны. Никогда в жизни он не видел снов, а тут, что ни ночь, он не отдыхал, а участвовал в каких-то сражениях, которые под конец оказывались просто с нами. И главное, вот где сказывалось преимущество воображения над реальным мыслящим трезвым умом. Сражаясь во сне, грозный король терпел одно поражение за другим, а король-мечтатель, находясь в своей стихии, проявлял чудеса храбрости и изобретательности. Меж тем странная война близилась к развязке. Однажды отряд мечтателя заночевал в замке, а грозный король случайно разбил лагерь около ворот. Теперь замок был осаждён, а поскольку силы оказались равны и отступать некуда, приходилось соглашаться на настоящее сражение. Король Мечтатель принял вызов грозного короля, который предлагал решить войну единоборством полководцев. видя волнение своего повелителя, первый советник короля добыл снотворное и дал мечтателю двойную дозу. В день поединка спящего короля тихонько облачили в доспехи, посадили на коня и привязали к седлу. Пусть мы лишимся своего повелителя, но не останемся опозоренными. решили придворные и выпустили спящего короля на поле. Взрослый король уже ждал его в рыцарском облачении и стягнув коня полетел в атаку. Противник его являл собой образец храбрости. Он ехал навстречу, словно прогуливаясь. И скорее держался за копье, чем собирался пустить его в ход. Когда его разъярённый противник приблизился, то прострелялся. Король мечтатель не опустил забрала. Глаза его были закрыты, а на губах сияла гордая улыбка. Не зная, как поступить, Ведь ударить незащищённого человека было бы верломством, грозный король проскакал мимо. Вот он повернул коня и вытащив рог, громко затрубил. Противник его, не открывая глаз, опустил копье и двинулся навстречу ему так же медленно и спокойно, как прежде. Они сшиплесь. Копьё грозного короля разлетелось на куски. Мечтатель же усидел в седле и с той же улыбкой и с закрытыми глазами готов был продолжать сражение. Страха охватил его противника. Сновидения жихрым принеслись в голове. грозного короля. Воистину, он был побеждён воображением мечтателя. Он не мог больше сражаться и соскочив с коня, протянул на вытянутых руках свой меч королю полнолуния. Тот молча сидел в седле, не делая никаких движений. Недоумение охватило властителя полуденного солнца. Он решил, что это ему снится. Столь нереальна была действительность и столь сладко похрапывал в седле его победитель. «Наверное, я уже сражен и умираю», — подумал грозный король. Ну вот, со стороны замка появился столб пыли. Это мчался первый советник короля мечтателя. Подскакав, он сунул под нос короля тёртый перец. Проснитесь, ваше величество, вы победили. Король чихнул и открыл глаза. Увидев грозного короля, Он чуть не рванулся прочь, но советник удержал его. Рыцари с обеих сторон бросали свои шлемы и кричали приветствие. Мечтатель соскочил с коня и вежливо поклонившись, просил у грозного короля отдать ему руку его дочери. с супругом, который он хотел бы быть. Изумлённый король, разумеется, тотчас согласился. Целую неделю в замке шло пиршество по поводу окончания войны, в которой не было пролито ни одной капли крови. Затем прибыла принцесса все происшедшее представилось ей совсем в другом виде оказывается король-мечтатель вовсе не был робким во-вторых он сражался только за тем чтобы самому добровольно сделать ей предложение в-третьих столь отважный король вероятно не Давно был влюблён в неё, и ради неё он рисковал своей жизнью. Эти открытия сделали принцессу невероятно счастливой. А счастье, в свой черёд, сделало её такой прекрасной, что собственный отец едва узнал её. Но ну, а мечтатель, кто чужже влюбился по-настоящему. Стоит ли говорить, что миф о некрасивой принцессе был мигом развеян, как и миф о грозном короле. Была празднована великолепная свадьба, и все, кто на ней присутствовал, завидовали жениху. И восхищались невестом.